Семеро, ответил Александр Двое руководителей, затем изобретатель, который создавал бомбы. Он до сих пор на свободе, но Горохов уверен, что его найдут. Потом первый бомбист, ну, студент, который остался в живых, второй бомбист, который сам был убит. Молодой человек закусил губу. До сих пор ему было мучительно вспоминать о происшествии на мосту. Ещё один крестьянин, которому не пришлось бросать бомбу. Позже, когда его арестовали, он пытался отстреливаться. и это оттягчающее обстоятельство. Да, и была хозяйка квартиры на тележной, которая всё знала об их делах и помогала им. Они все отделаются тюрьмой или ссылкой, возразила Амалия. Я не адвокат, но даже я помню законы. Непосредственный убийца погиб. Изобретатель сам, так сказать, лично никого не убивал, и даже если его найдут, то ничего не докажут. Руководители мужчину арестовали ещё до 1 марта, а вторая женщина Хозяйка квартиры тоже женщина и не принимала непосредственного участия в деле. Первому бомбисту всего 19, он дал массу показаний, и его наверняка помилуют. Тот крестьянин, который отстреливался, всё-таки никого не убил. Ну, правда, могут открыться дополнительные обстоятельства, что кто-то из них, к примеру, задушил Николая Петрова или пытался застрелить вас, но всё равно им грозит только тюремное заключение. Дети тактично вмешалась Аделаида Станиславовна, стоявшая в дверях, "Может быть, вы сначала пообедаете?" мама возмутилась Омали. "Тебе бы только о еде говорить". Кстати, спросила она у Александра Горохова, "сказал вам что-нибудь о тех, кто покушался на вас? Нашли кого-нибудь?" Корф поморщился. "Да, я спрашивал Адриана Спиридоновича. По его словам, террористы отрицают, что стреляли в меня, и что именно они убили Петрова и его мать". Правда, следователь говорил, что добиться от них чего-то вообще сложно, потому что народ они дерзкий и к откровениям не склонный, таковы его собственные слова. И ещё я спросил у Адрианас Передоновича, не оказывал ли террористам помощь кто-нибудь, имеющий другие интересы, но тоже желающий устранения императора и нестабильности в государстве. Ну, предположим, англичане или молодой человек запнулся, покосился на Адвайду Станиславовну и вместо поляки сказал немцы, Так вот Адриан Передонович уверял, что в ходе расследования ничего подобного замечено не было. Он мог умалчать о фактах, которые ему известны, заметила Амалия в интересах следствия. Я тоже так подумал, согласился Александр. Но у меня создалось впечатление, что он говорил искренне. Я думаю, дети, снова подала голос Аделаида Станиславовна, что всё-таки пора обедать. И не спорте. И дети покарились, дети пообедали, а потом долго совещались о чём-то с картой в руках и затем ушли. В тот день они предполагали прочесать улицы за парком, окружающим арсенал. Перед ними промелькнули Введенская, Белозерская, Кронверкская и множество других улиц, включая то, что носило прозаическое имя грязное. На всякий случай проверили Большую и Малую Дворянские, Архиерейскую, даже Большую Монетную и Каменноостровский проспект. Но нужного дома номер 6 нигде не оказалось. На следующий день Амалия и Александр продолжили поиски. Лахтинская, Гатчинская, улица Бармалеева, широкая Араниенбаумская, большая и малые Разночинные, и ещё тьмать-мущей улиц, переулков и закоулков. Были Песочная улица и Аптекарская набережная, и Ботанический сад, и какие-то казармы, гимназии и лицеи. Не было ли ж дома номер 6? о котором писал Николай Петров. Может быть, мы зря ограничили место поисков реками, предположил Александр. Но ну, что мешало Петрову перейти, к примеру, через Тучков мост в Васильевскую часть? И на третий день они занялись Васильевским островом, где почти не было улиц, а были только линии: Кадетская и 1-я, 2-я и 3-я и так далее. Где-то я допустила ошибку, вздохнула Амалия, когда вечером третьего дня, уставшие и измотанные А они возвращались на извозчики домой. В руках у нее была карта, где она тщательно отмечала каждую проверенную улицу, каждый закаулок, каждую линию. Александр смотрел на ее милое, сосредоточенное лицо и ни капли не жалел, что поиски оказались напрасными. По правде говоря, он был согласен искать пропавший шестой дом хоть целую вечность. Однако вечности у них в запасе как раз и не было, и события разворачивались куда быстрее, чем наши сыщики могли предположить. Глава двадцать восьмая. Записка. Вечером 13 марта Александр был близок к тому, чтобы считать себя счастливишим из людей, а утром 14 его жизнь рухнула. И виной всему была полученная от Амалии записка. Это было милое, учтивое, рассудительное письмо, в котором Амалия извещала, что не может более ездить с ним куда бы то ни было и вообще общаться, потому что его поведение компрометирует её и создаёт вокруг неё двусмысленные слухи. Кроме того, она искренне огорчена его размолвкой с невестой, но верит в его рассудительность и желает им обоим счастья. Признаться, Александр подозревал, что всё должно закончиться чем-то подобным, но предполагал, что вмешаются мать Амалии или дядьушка, который по своему положению единственного мужчины в семье, должен был заботиться о добром имени всех её членов. Кроме того, молодой человек почувствовал глухое раздражение, как всякие мужчины, которые пытаются вынудить к решительному объяснению, к которому он не готов. И тем не менее, барон Александр Корф переступил через свою гордость, один Бог ведает, чего ему это стоило, и отправился на Невский, чтобы попытаться с одной стороны успокоить Амалию или её родню, которая заставила её написать письмо. А с другой избежать обещаний чего бы то ни было, в особенности обещание связать свою судьбу с девушкой столь неопределённого положения и не самого выгодного происхождения. Однако тот Александр ждал удар, а Малие дома не оказалось. А когда он спросил у Адолы Достониславовны, не передавала ли ему что-нибудь её дочь, старая дама лишь повела плечом и уронила: "Велела вам передать, что ни в коем случае не желала бы стать причиной вашего несчастья". Александр не стал более ничего спрашивать и ушёл. Всё и так было ясно. Амалия более не хотела его видеть или считала их встречи невозможными для себя. Или же, сказал офицер себе, она такая же, как все эти восторопы и девицы на балах, которые изо всех сил пытались меня поймать, то кокетничи, то отталкивают себя, ну уж нет. В голову ему теперь лезли одни только обидные и оскорбительные мысли. Александр думал о том, что дядя Амали определённо проидоха, что полякам вообще нельзя доверять, и что сама Амалия должна быть такая же, как и её родственники, и уже сожалел, что Раскис поддался на тёплое обращение Адлайды Станиславовны и выставил себя в смешном свете. Барон был так поглощён своими мыслями, что не сразу услышал, как его окликают. А наконец расслышав и подняв голову, увидел крёстного, который махал ему рукой из кареты. А я только что из сената, сообщил Андрей Петрович. Ты куда? Тебя подвезти? Ити молодому человеку было, в общем-то, некуда, но он подумал и сказал, что хотел бы поехать к Баррелю. Ресторан Баррелля располагался неподалеку от ресторана Дюссо, но у Баррелля бывало меньше знакомых офицеров. Александр же находился в таком взвинченном состоянии, что не хотел никого видеть. Как скажешь, обронил Андрей Петрович, и когда крестник сел в карету.